Глава 12. Стригой. Триумфальным наше возвращение назвать было трудно, несмотря на то, что со своей задачей мы все-таки справились. Перебазанные в чужой крови, раненые, заблёванные, Вернона вырвала несколько раз по дороге обделавшейся, тут уже отличился Тур очень уж сильно он испугался голых карликов и с большой дыркой на штанах, смотрелись мы одновременно смешно и жалко, и, как назло, на это зрелище собралась посмотреть чуть ли не половина деревни. Вот только их с трудом сдерживаемые смешки резко смолкли, когда вслед за телегой в деревню зашли четыре лошади, а на землю полетели первые военные трофеи. Сначала пара топоров, затем дубинка и под конец шапель, испачканная, запекшейся кровью. «Ян-то что получается?» — начал было Мика, но его перебил подоспевший к воротам Берен. «Раненые есть?» — тут же поинтересовался он. «Тур!» — бросил в ответ Вернон. «Его нужно перенести домой и уложить. Раны не смертельные. Но если закнояться, будет плохо. «Хорошо, Мика, Виги, чего встали? Шевелите задницами! Давайте, давайте! Аккуратнее, ёб вашу мать!» Капитан снова повернулся к парню. «Сможешь им заняться?» «Да», – кивнул тот. «Только себя в порядок приведу для начала и пару часов передохну». «Давай», – кивнул ему Берен. Парень тут же слез с телеги и скрылся в узком проулке между домами. А ты пока погоди, скомандовал капитан уже мне. Сейчас я тут разберусь и расскажешь, как все прошло. Я, в общем-то, был не против. Несмотря на ожог, который ощутимо болел, вставать с козел повозки совершенно не хотелось. По вполне понятным причинам. Зараза. А ведь получается, что боль тут все-таки есть. Что за гребаные извращенцы в это играют? Нет, конечно, у нас в СНГ полно любителей хардкора и страданий. Но это даже для них перебор. Или, быть может... Из-за мысли, лишь на мгновение промелькнувшей у меня в голове, на спине моментально выступила холодная испарина. Что, если я не игрок, а не игровой персонаж? Такой же болванчик» управляемый искусственным интеллектом, как и все эти люди вокруг. «Хреново! Значит, никаких мне перерождений и способностей, доступных тем, кто играет из виртуальной капсулы!» «Всё, всё, попялились и хватит!» – рявкнул Берен на толпу зевак. «Расходитесь по домам, покрепче заприте за собой двери и до первых петухов носа на улицу не показывайте!» «Если мы прогнали трупоедов вчера, это не значит, что их не будет сегодня!» Крестьян долго упрашивать не пришлось. Смотреть уже было особо не на что, и они стали понемногу расползаться по своим домам. Ночка им предстояла веселая. «Если Берен говорит правду, то на всю деревню у нас осталось только пять готовых к бою стражников». Такими силами можно защитить разве что дом старосты, и то, если мертвеки решат жрать кого-нибудь другого. «Ладно, рассказывай», – бросил капитан, запрыгивая на телегу и забирая поводья. «Сколько их было? Двое, трое?» «Пятеро», – покачал головой я. «Одна лошадь испугалась и убежала, а мы не стали ее ловить. Не до этого было». «И каким образом вам это удалось?» Берен дернул по воде, и телега медленно поползла вверх по улице, прямо по направлению к казармам. Воспользовались эффектом неожиданности и уравняли силы, пожал плечами я. «Потом просто повезло!» С минуту мы ехали молча, любуясь последними лучами заходящего солнца. Затем Берен продолжил. Новости хорошие, но помимо старых проблем у нас появилась новая. Пока вы ездили за слитками, я отправил людей к старому монастырю, чтобы они побольше узнали про этих сектантов. Так вот, та кудлатая хуйня, которая должна была сидеть посреди руин живицы, теперь у них, правда, она не совсем кудлатая. Это стригой. стригой? Переспросил я. Слово было смутно знакомое, кажется, я его раньше слышал в каком-то фильме или сериале, вроде про эпидемию, но что оно значило, я не помнил. «Упырь, наподобие наших трупоедов, только плоть он не жрет, а высасывает из жертвы кровь», пояснил капитан, «а еще теперь он вроде как бессмертный и вернувший себе частицу разума». «В каком это смысле бессмертный?» – поинтересовался я, прикидывая, «не пора ли валить из этой деревни? Разумный упырь переросток – это уже перебор. Его нельзя убить? Он не стареет!» – покачал головой капитан. «Не может умереть от голода, только впадает в спячку до тех пор, пока кто-нибудь не появится поблизости». «Железо его тоже не берет, только кислота, огонь и серебро. Первое на время обездвиживает тварь, заставляя ее усиленно восстанавливаться, наращивая новую шкуру. Второе ослепляет, а третье убивает. Если отрубить ей голову серебряным клинком, а затем проткнуть им же сердце, но хуже всего...» «Как будто, блин, этого мало!» Чтобы завалить такую паскуду, нужна сотня профессиональных солдат с посеребренными мечами и пиками, а лучше грёбаная баллиста. Нет, если сектанты решат пустить ее в ход против местных, то у них просто не будет шансов. Останется только бежать и надеяться, что сука выберет кого-нибудь другого в качестве ужина». «Уже всего то, что она может создавать упырей из других людей», – продолжил Брен. «Думаю, ради этого сектанты ее и приручили. По крайней мере, парням удалось услышать из их разговоров что-то про благословение и служение кровавому богу». «Значит, через какое-то время у нас тут появится целый вывод от таких уродов?» Я закончил за него мысль. «Да, этими тварями, как и трупоедами, движет лишь одно – голод. Так что спокойно сидеть в руинах они не станут». «И? Что ты предлагаешь?» – спросил я, даже не надеясь услышать что-нибудь разумное, вроде собрать вещи и свалить. «Всей деревней это сделать не получится. Путь все еще перекрыт бандитами, да и трупоеды могут настигнуть нас в дороге». Вопрос в том, проскочит ли мимо всего этого балагана одинокий путник. И вопрос хороший. «Ритуал. Дело не быстрое, процесс обращения вовсе может занять месяцы», – покачал головой капитан. «Кроме того, во время перерождения сектанты будут ослаблены. Убить их не составит труда. Нам нужно натренировать свое ополчение». После чего попытаться договориться с бандитами и вызвать подкрепление из Демерворта, Человек 20 они смогут нам выделить. И вот тогда мы пойдем и вырежем нахрен всю эту сволочь». «Ты забыл кое-что?» — покачал головой я и кое-как слез с телеги. «Мы доехали до казарм». «Мы убили пятерых бандитов. Думаешь, после такого есть хоть какие-то шансы уговорить их объединиться с нами?» «Что сделали с телами?» Поинтересовался Берен, заглядывая в телегу. «Сбросили в колодец?» «Тогда просто спишем все настрегуя». Тварь высосала их и кинула вниз, как запас на черный день. Ублюдкам наверняка известно о монстре, да и в колодец они не полезут. Так что всю ситуацию можно повернуть в нашу пользу. Хитро-хитро ему политикой заниматься, а не торчать в этом захолустье, тренируя крестьян. Но остается еще один момент, еще кое-что, добавил я уже открывая дверь казармы. Сам стригой. Что с ним-то делать? Это уже моя забота. Покачал головой Берен, легонько ударив лошадь поводьями. «А ты иди отдыхай, еда. Там в одном из сундуков вроде бы были новые штаны. Попроще твоих, но тут уже извини. Выбор у нас небольшой, еда». Он сделал небольшую паузу. «Не забудь запереть двери и ставни на ночь, если хочешь дожить до утра». Телега тронулась с места и вскоре скрылась за поворотом, оставив меня один на один с почти догоревшим закатом. Перед глазами тут же вспыхнула надпись «Квест долгий день завершен, получено 30 очков уважения в медовище, получен новый уровень уважения свой, теперь вам доступна торговля с местными, деревенский кузнец получил набор инструментов и материалы, теперь он может чинить и улучшать ваше оружие» а также создавать металлические элементы доспехов. Загляните в кузницу, чтобы обновить свой арсенал. Я постоял пару минут, вдыхая свежий вечерний воздух, а затем медленно поплелся в казарму. На плечи навалилась тяжелая, почти неподъемная усталость. Слишком много всего за день произошло, и слишком много еще предстояло обдумать. Первым делом я последовал совету капитана и закрыл дверь на толстый дубовый засов. Затем прошелся по всем ставням. Вряд ли такая крупная тварь, как трупоед, может пробраться через окно. Но вот увидеть меня запросто, а проверять на прочность дверь или крышу как-то совсем не хотелось. Затем подошел к кровати. Там вправду лежали целые портки, а еще небольшой, но увесистый сверток. Перед глазами тут же услужливо всплыла подсказка. «Простые крестьянские штаны. Защита колющая, режущая, дробящая. Ноль, ноль, ноль. Прикроет ваши оголенные тылы, но не более того». М -м да уж, действительно попроще». Впрочем, от моих нынешних тоже толку мало, а так все лучше, чем ходить с открытыми тылами. Надев новые портки и стащив с себя гамбизон, я плюхнулся на кровать и взял в руки сверток. Сейчас бы пожрать. На голодный желудок отвратно думается, и как будто в вторя моим мыслям под толстым слоем грубой ткани оказались... Большой ломоть свежего хлеба, кусок козьего сыра, луковица и мяг с водой, чуть разбавленной кислым вином. Предусмотрительно, хоть и весьма простенько. Разложив свой нехитрый ужин на плоской крышке ближайшего сундука, я уселся рядом и приступил к трапезе. В голове роился целый ворох малоприятных мыслей. Расклад сейчас кардинально изменился. Те, с кем еще мы вчера собирались драться, теперь должны были стать нашими союзниками. И выбора у них нет, если они хотят выжить. Бандиты заперты в этих землях. Южнее территории контролируемой королевской армии, там их ожидает только виселица. На севере вольная марка и вряд ли у них ко всяким ублюдкам будет более снисходительное отношение. Нет, жизнь они сохранить могут, только оставаясь на этой нейтральной полосе. У местных выбора тоже нет. Даже если предположить, что они поставят всех раненых на ноги и поставят под копье еще человек 10-15, то в лучшем случае получится две дюжины неопытных бойцов этого явно не хватит чтобы разогнать сектантов и справиться со стригоем а вот вместе с бандитами шесть десятков бойцов и еще отряд из демерворта если повезет уже шансы есть может на это и рассчитывает брен да капитан странный конечно тип Вроде косил под простого, уставшего от войны солдафона, но не разбираются солдаты в политике, по крайней мере на таком уровне, а те, которые разбираются, давно уже или дезертиры, или трупы. Да и о монстрах он знает много, слишком много для человека, посвятившего свою жизнь службе в королевской гвардии. Впрочем, я ведь не знаю, что его туда привело. Быть может, до нее он был охотником на монстров, а потом на старостерец захотел работу поспокойнее. Все может быть. В конце концов, рано или поздно каждый охотник совершает роковую ошибку, и для большинства это заканчивается смертью. Тут как в азартной игре, нужно суметь вовремя остановиться – забрать выигрыш и помахать ручкой. Зараза, будет забавно, если в подвале у дома капитана хранится целый арсенал по истреблению опасных монстров. Но сейчас это не главный вопрос. Главный – что делать мне? Рисковать своей шкурой совсем не хочется, а схватка со Стригоем, если верить Брену, это очень серьезно». С другой стороны, бандиты перерезали пути к ближайшим городам, и раз местных, которые хорошо знают округу и ориентируются в этих лесах, не получилось проскочить, у меня не выйдет и подавно. Разве что я найду еще кого-то, кто хочет свалить из этой дыры, причем как можно скорее. Вот только чтобы найти такого человека, надо держать глаза и уши открытыми. Сверток опустил незаметно, а на меня снова навалилась усталость. Только на этот раз она была расслабляюще приятной. Захотелось лечь, закрыть глаза и хотя бы часов на восемь отключиться от забот и тревог этого мира. Вот только сон не шел. В голове по-прежнему крутились обрывки мыслей. Они стали расплывчатыми, спутанными, но оттого не менее тревожными. Воображение рисовала трупоеда, разрывающего солому на крыше и пытающегося пробиться через хлипкие доски, а за его спиной стояла фигура в мрачном балахоне, напоминавшая человека лишь на первый взгляд. Мертвенно-бледная кожа, ввалившийся внутри нос, красные глаза и раздвоенный язык. Застренными костяными наростами, то и дело высовывающиеся из изуродованного рта, явно выдавали в нем монстра, чудовище, питающееся людьми и превращающее их в себе подобных. Не знаю, почему ко мне в голову пришел именно этот образ, может, видел его раньше в кино, но оптимизма он в любом случае не внушал. Минут десять, поворочившись на жесткой соломе, я открыл глаза и сел. Нет, так дела не пойдет. Нужно успокоиться. Против трупоеда или стригоя у меня в одиночку все равно нет никаких шансов. Стены казармы, ее крыша и двери на прочном засове в этом деле куда более надежные союзники, чем руки или оружие, которым я толком и пользоваться -то не умею. Кстати, об оружии. Я повертел в руках свой боевой трофей. Подсказка не заставила себя ждать. «Кустарный фальшион. Урон колющий-режущий. 5, 10, 13. Урон снижен на 2 единицы. Статус затуплен. Хлеб вы им не нарежете, а вот врагов вполне можете». «Хм, а ведь неплохая замена дубинки». И урона заметно побольше, да и поуниверсальнее все-таки против бандитов самое оно, только супротив трупоеда все равно не поможет, да и против стригоя тоже, так что лучше расслабиться и поменьше шуметь. Тогда твари, если они заявятся в деревню, просто обойдут казармы стороной. Попытка уговорить самого себя подействовала слабо. Страх ухвативший меня своей ледяной хваткой, отпускать уже не собирался. Напротив, он начал постепенно сдавливать, обессиливающий отравой растекаясь по телу и мешая дышать. Дерьмо! Чем больше я об этом думаю, тем хуже становится. Нужно успокоиться, лечь, закрыть глаза, глубоко вдохнуть и выдохнуть. «Так, хорошо, уже лучше». По крайней мере, колотун отступил, и горло уже ничего не сдавливает. «Вдох, выдох». Страх, из-за которого руки и ноги налились свинцом, растворился, и на его место пришла все та же приятная усталость. «Вдох, выдох». «Да нахер! Никто тут меня не достанет!» «Да даже искать не будет! Кому это надо в конце-то концов?» «Вдох! Выдох!» По комнате раскатилось глухое эхо тяжелого удара в дверь.